То есть зарабатывать картинами можно, но чтобы не перейти вот этой какой-то грани... Да, не стать, служителем, только на... не стать служителем низкого вкуса окружающих людей. Ведь если кому-то показал, что это модно, и другому рассказал, что это модно, может появиться большой круг желающих у тебя заказать эти работы. Но ты начнешь зависеть от этого окружения. И все, тогда ты остановишься в развитии. Оно может быть выгодно продано, по-другому может быть не будет продано.